Глава 60. Погружение в прошлое. Обсуждение прошлого не приводит к изменениям в настоящем. Если вместо того, чтобы обсуждать автоматические мысли и иррациональные верования, возникшие у клиента в конкретной ситуации, он углубляется в предысторию проблем, связанных с ситуацией, Терапевт может либо тактично выслушать весь рассказ клиента, либо периодически прерывать его вопросами с целью прояснения когнитивной модели. И что вы тогда почувствовали? Что вы сделали? А какие мысли предшествовали этим эмоциям и поведению? Если клиент начинает детально рассказывать о прошлом опыте, связанном с проблемой, терапевту следует мягко прервать клиента и прояснить ему, что обсуждение прошлого, хоть и является важным, но не приводит к изменениям в настоящем. Если вы заболели ангиной, то как знание того, где и когда вы ей заболели, поможет вам вылечить ее? Действительно, многие клиенты считают, что их текущие неадаптивные эмоции и действия обусловлены прошлым травматическим опытом, в связи с чем либо убеждены в том, что не могут измениться, либо верят в то, что для изменений нужно найти причины проблем в прошлом. В этом случае терапевт может предложить клиенту уделить определенное время сессии обсуждению прошлого, из чего терапевт может извлечь много ценной в терапевтическом отношении информации, но при этом оставить время для анализа актуальных проблем. Обсуждение прошлого как стратегия.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 Анализ прошлого для когнитивно-поведенческого терапевта важен не как история, а для понимания того, как внешние и внутренняя среды влияли на становление и развитие системы дисфункциональных убеждений человека и как эти убеждения активировались в стрессовых для человека ситуациях и продолжают приводить к актуальным проблемам, симптомам и расстройствам. Обсуждение прошлого как ложное сопротивление. Посему терапевту важно прояснить клиенту, что несмотря на то, что причины и источники эмоциональных расстройств кроются в прошлом, решение беспокоящих клиента проблем возможно только в настоящем. Ведь никто не в силах поменять прошлое. Клиенту крайне важно понять, что поиски причин эмоциональных расстройств в прошлом Бесполезно еще и потому, что невозможно удовлетворить фрустрированную, пусть даже и в детстве, потребность задним числом. Потребности можно удовлетворить только в настоящем. В этом отношении нельзя не привести достаточно объемную, но весьма показательную цитату основателя терапии реальностью Глассера. Именно в настоящем консультант столкнулся с подлинным сопротивлением. Если бы он настаивал на обращении к прошлому, безуспешная попытка женщины вспомнить травму могла бы быть ложным сопротивлением. Оно могло бы даже превратиться в игру, в которую ей понравилось бы играть. В каком-то смысле, ее потребность быть сильной была бы удовлетворена, если бы она могла сказать, «Смотри, какая у меня трудная проблема и как ты беспомощен. Ты даже не можешь помочь мне найти ее корень». Это могло бы оказаться частью ее жизненной игры, состоящей в том, чтобы прятать собственную беспомощность, демонстрируя, как беспомощны другие, включая и консультанта. Обвинение других людей и обстоятельств. В сознании некоторых клиентов до сих пор живут стойкие представления о том, что преодоление тех или иных тревожных или депрессивных расстройств Вопрос десятилетних обсуждений травматических событий из детства. В этой связи, как замечает Бернс, сама мысль, что можно попытаться достичь своих эмоциональных целей достаточно быстро, пользуясь структурированной программой обучения, может казаться трюкачеством, а основанный на ней терапевтический подход – поверхностным. Помимо поисков причин своего расстройства в прошлом, Клиент может обвинять в своем негативном эмоциональном состоянии других людей и внешние события, настаивая на бесполезности или несправедливости изменения своих дисфункциональных привычек мышления и поведения, поскольку измениться должны другие люди. Как отмечает тот же Бернс, таких клиентов крайне оскорбляет сама мысль, что они несут ответственность за свои чувства. Они не считают, что должны упорно работать, чтобы исправить сложную ситуацию. Прояснение когнитивной модели и направленность на настоящее. Чтобы прояснить клиенту когнитивную модель, терапевт может спросить, как на это событие отреагировали бы 100 человек. Все ли 100 человек в этой ситуации чувствовали эту эмоцию?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 терапевту важно подвести клиента к мысли о том, что ответственность за его страдания несет не кто-то или что-то вовне, а он сам, и что он не является жертвой прошлых или текущих событий и обстоятельств. Так или иначе, ориентированность на настоящее является одним из важнейших принципов когнитивно-поведенческой терапии. Тем не менее, при обсуждении конкретных проблем с клиентом